Глава 20. Что говорил тот же апостол о воскресении мертвых в первом послании к тем же Солунинам? В этом месте апостол умолчал о воскресении мертвых, но в первом послании к ним же он говорит «Не хочу же оставить вас, братья, в невидении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды». Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде» потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Первое послание к Солунинам, глава 4, стихи с 13 по 17. Эти апостольские слова яснейшим образом указывают на воскресение мертвых имеющее совершиться тогда, когда придет для суда над живыми и мертвыми Господь Христос. Но обыкновенно спрашивают, те, которых Христос застанет здесь живыми, от имени которых говорит апостол, как бы от себя и своих современников, вовсе ли никогда не умрут, или в тот самый момент, когда вместе с воскресшими будут восхищены на облаках в воздухе на сретение Христу, с неуловимой быстротою перейдут к бессмертию через смерть. Нельзя в самом деле сказать, чтобы не было возможно, что они умрут и оживут снова в тот промежуток времени, пока будут подниматься в высоту по воздуху. А слова «и так всегда с Господом будем» должны пониматься не в том смысле, что якобы апостол хотел сказать «мы навсегда останемся с Господом в воздухе», Он и сам не останется, конечно, там, потому что будет проходить его шествие. Встречают идущего, а не остающегося на месте. Но так всегда с Господом будем, то есть где бы с ним ни были, будем так, имея вечные тела. Остановиться же на мысли, что и те, которых Христос застанет здесь живыми в тот краткий промежуток времени, и претерпят смерть и получат бессмертие, побуждает нас сам апостол, сказав в одном месте, «Во Христе все оживут». Первое послание к Коринфянам, глава 15, ай, стих 22. Он в другом, ведя речь о самом воскресении тел, говорит, «То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет». Первое послание к Коринфянам, глава 15, ай, стих 36 каким бы образом ожили во Христе бессмертием те, кого Он застанет здесь живыми, если бы они не умерли, когда относительно именно этого сказано «То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет». Или если действительно посеянными считать лишь те человеческие тела, которые через смерть непременно возвращаются в землю, соответственно известному божественному приговору над преступным отцом рода человеческого, «Прах ты, и в прах возвратишься» — Бытие, глава 3, стих 19. То придется признать, что на тех, кого Христос в пришествии свое застанет еще не исшедшими из тел, не простираются ни приведенные слова апостола, ни слова из книги Бытия. Восхищенные в высоту на облаках, конечно, не посеются, не отойдут они в землю и не возвратятся из нее, независимо от того, вовсе ли не испытают никакой смерти или как бы умрут в воздухе. Но затем новое указание. Тот же апостол, беседуя с коринфянами о воскресении тел, говорит «все воскреснем», или, как это читается в других кодексах, «все успнем». Так как невоскресение быть не может, если не будет предшествовать смерть, ни под успением в этом месте мы не можем подразумевать ничего другого, кроме смерти. То, каким образом уснут или воскреснут все, если не уснут и не воскреснут столь многие, кого застанет еще в теле, имеющий прийти Христос? Итак, если мы будем представлять себе, что святые, которые в пришествии Христова окажутся живыми и будут восхищены в сретении Ему, разлучаться со смертными телами во время самого этого восхищения и тогда же мгновенно возвратятся в тела бессмертные, то для нас не представят никаких затруднений слова апостола «То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет», или, когда он в другом месте говорит «Все воскреснем». Ибо и они возвратятся к жизни через бессмертие, так или иначе, хотя и на незначительное время, но предварительно умерев, а потому не будут чужды и воскресения, которому предшествует, хотя и самое краткое, но все-таки успение. Почему также считать невероятным, что та масса тел посеется некоторым образом в воздухе и в то же самое время оживет там бессмертно и нетленно, коль скоро мы верим, когда тот же апостол говорит яснейшим образом, что воскресение имеет совершиться во мгновение ока. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 52. И что прах древнейших трупов с такой легкостью и такую невообразимую быстротою возвратится в тела, имеющие жить без конца. Да не подумаем так же будто известный приговор — прах ты и в прах возвратишься, изреченный человеку. Не будет простираться и на этих святых, если тела их, когда они будут умирать, не упадут на землю. Но как умрут, так и воскреснут они во время самого восхищения, когда будут нестись в воздухе. Ибо в прах возвратишься, значит, отойдешь, потеряв жизнь, в то, чем был прежде, чем жизнь получил» то есть лишенной души будешь тем, чем был, пока не получил души. Так как в лице земли вдунул Бог дыхание жизни, когда был сотворен человек в душу живую, то как бы там ему было сказано, «Ты теперь земля одушевленная, каким прежде не был, будешь землею бездушную, каким был». Что представляют собою все тела умерших — прежде чем обратятся в прах, то будут представлять собой и те тела, если умрут, где бы они ни умерли, коль скоро потеряют жизнь, которую вслед затем получат снова. Следовательно, они и отойдут в землю, потому что из живых людей сделаются землею, как идет в прах то, что бывает прахом, идет в ветош то, что бывает ветхим, идет в глину то, что бывает черепком из глины и так далее. То, о чем, как оно будет, строим мы теперь своим маленьким умом кое-какие посильные предположения, совершится тогда способом, превышающим наше познание. Если мы хотим быть христианами, мы должны верить, что, когда придет Христос судить живых и мертвых, последует воскресение в плоти умерших. Но вера наша в это не суетна, даже если мы и не в состоянии понять, каким образом оно будет. Впрочем, согласно прежде данному нами обещанию, нам следует указать теперь и те предсказания об этом последнем суде Божьем, какие даны древними пророческими книгами. Полагаю, что долго останавливаться на них и толковать их нет необходимости, если читатель постарается припоминать предыдущие.